До. Глава 9 Фин В пятницу утром выхожу из спальни и вижу, что мама случайно забыла закрыть дверь гостевой. Она там уже давно спит. Точно знаю, потому что иногда слышу, как мама плачет по ночам. Вот как вчера. Она пытается скрыть это, не переносит туда свои вещи и держит дверь закрытой. Заглядываю в комнату. Пахнет мамой, хотя она открыла окно. Приятный запах навевает мысли о чем-то теплом, пушистом и веселом. Пусть даже маме уже не до веселья. Интересно, изменится ли ее запах, перестанет ли быть ею, как она сама? Чем вообще пахнет грусть? Мама убрала кровать, поэтому комната выглядит так, как будто к нам приехали бабушка и дедушка. Только обычно она ставит им в комнату цветы, а для себя не захотела. Я не понимаю, почему из родительской спальни переехала мама, а не папа. Ведь именно он послал ей письмо, от которого она расплакалась. Может, папа тоже плакал, что мама отменила мне экзамены. Но я такого не видел. Я вообще никогда не видел, чтобы отец плакал. Иду в туалет и вспоминаю, как мама сказала, «Папа хочет, чтобы я теперь жил только с ним». Как-то это всё неправильно, ведь именно мама всегда обо мне заботилась. Папа со мной только по вечерам и выходные, когда возвращается с велосипедных прогулок. И даже тогда мама обычно все равно рядом и помогает, когда он не знает, где что-то лежит или не понимает, что меня беспокоит. Я не знаю, разбирается ли папа в важных вещах, например, где найти чистую школьную форму, как не забыть подписать справки для посещений и узнать, что я хочу взять с собой на ланч. Он не сможет приходить на собрание, потому что никогда на них не ходит. Когда я буду приезжать из новой школы на автобусе, а, судя по всему, именно такой вариант мне светит, папа еще будет торчать на работе, и мне придется сидеть дома одному, как тому мальчику в старом фильме, который я смотрел по телевизору на прошлое Рождество. Папа говорил, это кино веселое, а вот мне оно показалось очень страшным. Я потом ещё долго не спал по ночам, боясь, что к нам влезут грабители. Вряд ли бы я смог так ловко расставить для них ловушки. Я бы, наверное, просто поиграл на укулеле в надежде, что ворам станет тошно, и они уйдут. Все дети в школе твердят, что никто в своём уме не любит укулеле. Не знаю, буду ли видеть маму, кроме как на собраниях, а папа вряд ли знает рецепт кексов с абрикосом, апельсином и отрубями. Наверное, отец просто покупает мини-пончики, как иногда делает мама лоти Те не слишком-то полезные. Но всем нравится куда больше, чем мои кексы. Я мою руки и начинаю спускаться по лестнице, но останавливаюсь перед скрипучей ступенькой, потому что слышу, как мама разговаривает на кухне. Не с папой, потому что он уже ушел на работу. Значит, по телефону. Я сажусь на лестнице, чтобы послушать. «Я боюсь потерять его, Рэйчел», — признаётся мама дрожащим голосом. Она разговаривает с мамой лоти «Интересно, слушает ли подруга вторую половину разговора? Если да, то можно потом спросить, что сказала её мама, и мы соберём реплики точно большую головоломку». Молчание, затем мама всхлипывает и говорит. «Неважно, что я хотела, как лучше для Финна. Мартин адвокат, он знает, как всё провернуть». Перекрутит ситуацию так, будто я вовсе о сыне не думала. Мартин уже написал в школу по электронной почте о том, что хочет, чтобы фин все же сдал тесты, а сам попросил о встрече с директором в понедельник. Он готовит против меня дело. Я сижу и перебираю пальцы. Сомневаюсь, что папа хоть раз писал в мою школу. Миссис Рэдклифф, должно быть, удивилась, кто он такой. Ерзаю на лестнице. Мама снова начинает говорить. Мне некуда деваться. Наши отношения превратились в сплошное поле битвы с тех пор, как родился фин. Если уж на то пошло, еще до его появления. Я даже не рожала дома в домашних условиях, как хотела, потому что Мартин настоял, что роды в больнице безопаснее. Я этого не знал. И мне интересно, почему папа думал, что роды в больнице лучше? Может, у нас не хватало полотенец и мягких пеленок? Рэйчел что-то говорит на том конце провода. Будь у меня телефон, я бы написал подруге и спросил, что именно. «Дело в том», — продолжает мама, — «что если я уступлю ему с экзаменами, на этом все не закончится. Посмотри, как он добился своего с частной школой. В какой-то момент мне придется выступить против мужа, иначе фин, которого я люблю, исчезнет, а я этого не вынесу». Мама опять всхлипывает. «Интересно, как именно я исчезну? Получу плащ-невидимку? Я бы посидела здесь и послушала ещё, но боюсь, что опоздаю в школу. А если я опоздаю, Лотти заявится ещё позже, чем обычно. Встаю и спускаюсь, нарочно топая, чтобы мама услышала и ни о чём не догадалась. Ладно, — говорит она, вытирая нос, пока я иду по коридору. Мне пора». Спасибо, что выслушала. Перезвоню позже. Мама кладёт трубку и слегка улыбается мне, хотя её лицо совершенно безрадостное. Доброе утро, милый. Садись, я принесу тебе завтрак. Она переходит в другой конец кухни и включает радио. Дама с рыжими волосами поёт о том, что байбачьи дни прошли. Я уже слышал эту песню. но не знаю исполнительницу, потому что не очень хорошо разбираюсь в поп-культуре. Хотя маме нравится, точно знаю. Обычно она подпевает и танцует по кухне, но не сегодня утром. Мама просто приносит мне миску отрубей и идёт за молоком к холодильнику, но роняет бутылку, и оно разливается по всему полу. Мама ударяется в слёзы. Я не знаю, кидаться ли сначала к ней или к бутылке, поэтому как бы зависаю посередине. Есть же поговорка, что толку плакать из-за пролитого молока. Но, боюсь, сейчас она только пуще расстроит маму. В конце концов мой ботинок оказывается в луже, а я не хочу оставлять молочных следов, поэтому подпрыгиваю и обнимаю маму. «Прости», — говорит она. «За что? Ты же сама говорила никогда не плакать из-за пролитого молока». Мама сжимает мою руку и одаривает меня бледной улыбкой. Ты ни в чём не виноват, фин Всегда помни об этом. Я киваю, иду за бумажными полотенцами, чтобы вытереть молоко. Потом добавляю к отрубям яблочный сок, потому что молока не осталось. Получается гадость, но я ничего не говорю. лоти приходит позже обычного, под самые собрания. — Я знаю, почему ты опоздала, — шепчу я, пока мы идём по коридору. — Моя мама разговаривала с твоей по телефону. Плакала и твердила, что я могу исчезнуть. Почему? Я еще не рассказывал Лоте о письме адвоката, отчасти потому, что тогда все станет за правду. Но, похоже, придется сказать ей сейчас, иначе не объяснить. Мой отец собирается попросить суд разрешить мне жить только с ним, а не поочередно с ним и с мамой. «Это ужасно», — говорит лоти «Взрослые всегда говорят нам делиться». а сами нас поделить не могут. Он злится на маму из-за экзаменов. Такая глупость! Что моя мама твоей посоветовала? Не знаю. Я надеялся, что ты мне расскажешь. Я была наверху и читала книгу о мальчике, у которого мама больна раком, и которому снятся кошмары о монстрах. Но затем монстр, который на самом деле дерево, оживает и пытается ему помочь. Ой... Значит, толку нет. На самом деле это для мальчика было большим подспорьем. Я про себя. Хочу знать, как мама попытается это все остановить. Она занимается кикбоксингом или чем-то в таком роде? Могла бы поупражняться на твоем отце. Она занимается йогой. Все очень мирно и спокойно. Мама порой даже засыпает на медитации. Тогда не сработает. Может, мне придумать для тебя петицию? Давай, — говорю я, уже зная, что под ней будет только одна подпись. Может, получится. На собрании терпимо, потому что меня не упоминают, и мне не нужно выходить вперёд. Тайлер Джонсон получает «Звезду недели», хотя это неправильно, потому что он был груб со мной задрал юбку Кейтлин на детской площадке, чтобы все увидели её трусики. но я притворяюсь, что хлопаю в ладоши вместе со всеми. Мама сидит сзади и пытается сделать вид, что всё в порядке. Она слегка машет мне перед уходом. Пойдёт домой поплачет ещё? Или у неё назначены встречи, и она будет пытаться помочь людям почувствовать себя лучше? Как-то не уверен, в состоянии ли мама сейчас работать. И немного волнуюсь, вдруг она заплачет перед клиентами, И им станет намного хуже. Когда мы возвращаемся в класс, Льюис Р. толкает меня локтем под ребра и говорит «С дороги, красная шапочка!» Иногда меня так называют. Думаю, это как-то связано с тем, что у меня рыжие волосы, и я выгляжу как девочка, но точно не знаю. Я оглядываюсь проверить, видел ли миссис Керриган, но, похоже, она слишком занята. Разнимают Льюиса Б. и Киана. А вот Лотти видела. — Расскажи учительнице, что он сейчас сделал, — велит она. — Нет, — говорю я, — оно того не стоит. — Что ж, тогда я и скажу, — заявляет Лотти и тут же идет к миссис Кэрриган, а чуть позже возвращается. — Что, — ответила учительница, — спрашиваю я, — что занятая, чтобы я не выдумывала, — хмуро сообщает подруга. Кивают. Они всегда так говорят. В классе миссис Керриган раздает нам пробные тесты. Смотрю на нее и шепчу. «Мне тоже их делать?» Она кивает и отвечает. «Да, на всякий случай». Интересно, показывала ли ей миссис Рэдклифф письмо от отца? Может, они думают, что в перетягивании каната папа победит? Вероятно, они правы. Я пытаюсь сосредоточиться на английском, но всё время думаю о плачущей маме и о том, что произойдёт в понедельник утром, и накручиваю себя ещё больше. Когда миссис Керриган в конце урока собирает работы, она видит, что я написал совсем немного, смотрит на меня сверху вниз и говорит «Надеюсь, ты стараешься изо всех сил, фин Пробные тесты важны, даже если ты не собираешься создавать настоящие». «Знаю, она думает, что я нарочно, и хочу возразить ей, но чувствую, как подступают слезы, и не хочу плакать на глазах у всех, поэтому опускаю голову и ничего не говорю». Илью и сэр сидят позади меня и, очевидно, слышит учительницу, потому что едва она уходит, пинает мой стол и спрашивает. «Почему ты не будешь сдавать тесты? Каждый должен их пройти, это закон». Другие дети слышат его, начинают гадать, почему я не сдаю тесты. И я так сильно хочу исчезнуть, что даже больно. Все они до сих пор пялятся на меня и говорят обо мне, когда мы выходим на детскую площадку. Ко мне подходит Райан и заявляет. «Я знаю, почему ты не будешь сдавать тесты. Потому что ты девочка. Нет, это потому что его мама жаловалась, а он маменькин сынок». Поправляет Тайлер, и все начинают смеяться. Я ищу Лотя, но не вижу ее. И все становится размытым. А потом они начинают смеяться надо мной, потому что я плачу и очень громко что-то кричу, но не знаю, что именно. Подходит мисс Дай, кладет руку мне на плечо и ведет меня обратно в школу. Мы приходим в медпункт. Это небольшая комната, которая раньше была чем-то вроде буфета. Там хранится аптечка. А на полу лежат два больших кресла-мешка. И дети иногда приходят сюда, если им плохо или нужен перерыв. Когда я был маленьким, то называл её прощальной комнатой, и мама с папой всегда смеялись. Не знаю, стали бы они теперь над этим смеяться. Мисс Дай протягивает мне салфетку, я вытираю глаза и сжимаю бумажку в руке. «Что случилось, фин спрашивает учительница. Она говорит вежливо, но я хочу спросить ее, не заметила ли она случаем, что моя мама и папа разводятся и ссорятся из-за меня. Сам я даже не знаю, иду ли на тесты в понедельник. У меня только один друг во всем мире, а все остальные дети ненавидят меня и все время смеются надо мной. Пожалуй, ответ очевиден. «Ничего», — говорю я, — «почему ты сейчас ругался на других детей?» ругался «Да». «Интересно, что же я такого сказал? Но, наверное, не стоит спрашивать». «Ой, простите, мисс, просто я очень разозлился». «Они тебя задирали? Они всегда меня задирают». «И что говорили?» «Да так, всякое». «Что именно?» «Что я не сдам тесты, что я девочка и маменькин сынок». Мисс Дай кажется грустной. Она преподавала у нас в четвертом классе. Я всегда любил. Хочешь, поговорю с миссис Кэрриган или миссис Рэдклифф? Качаю головой. Станет только хуже. А я не хочу хуже. Мне надо лучше. Замечаю, как мисс Дай поглядывает на часы на стене. До конца перемены совсем немного. Ей пора на урок. «Сможешь вернуться на занятие Спрашивает она. «Если нет, могу позвонить твоей маме. Не надо ничего говорить маме, ей так грустно. Не хочу ее расстраивать еще больше. Все в порядке, уверяю я. Заметно, что я плакал? Конечно, заметно. Не стоит поплакать пять минут, и это будет видно еще пять часов. У мамы то же самое. Она говорит, всему виной бледная кожа и рыжие волосы. У папы кожа темнее, волосы каштановые. Ему нашей беды не понять. Не припомню, чтобы он хоть раз выглядел заплаканным. Может, потому что вообще не плачет. На моей памяти никогда. Ты нормально выглядишь. Врет мисс Дай и хлопает меня по плечу. Слышу звонок и иду в класс. Миссис Кэрриган улыбается мне. Все хорошо, фин Явно же видит, что нет. Киваю. Это лучше, чем угать вслух. Сажусь, и мгновение спустя рядом приземляется лоти Что стряслось? — шепчет она. — Говорят, ты взбесился, орал и велел всем отвалить. Обидно, что я не выразился погрубее, но стараюсь не подавать вида. — Ага, так и было. Поверить не могу, что все пропустила. — А где ты была? — В туалете. Можешь на ланч еще покричать, чтобы я послушала? Пожимаю плечами Ещё раз орать я не хочу, но всё возможно. Гнев словно поднялся волной, и я теперь не знаю, как его утихомирить. Остальные приходят и рассаживаются на свои места. Опять пялятся и шепчутся. Интересно, станет ли когда-нибудь лучше? Похоже, что нет. Я ожидаю неприятностей в обед, но не предполагаю получить их сразу, как выхожу на игровую площадку. А зря. потому что Тайлер подстерегает меня за дверью и бьет кулаком по лицу. «Это за то, что сказал мне отвалить!» — говорит он. Кажется, будто его кулак пробил мне кожу, но нет, та по-прежнему на месте. Остальные дети смотрят. Лотти обнимает меня и зовет дежурную, но та слышит далеко не сразу. Затем выходит миссис Рэдклифф и поднимается Гвалт, поскольку все разом пытаются рассказать ей, что произошло. Она велит Тайлиру ждать у ее кабинета, а меня заводит внутрь. Лотти идет со мной, потому что она мой друг, а именно так и поступают друзья. Вернее, девочки. Вряд ли мальчики так утруждаются. Миссис Рэдклифф ведет меня в медпункт и просит открыть рот, убедиться, что крови нет и все зубы на месте. Все нормально. И хорошо, потому что я не хочу рассказывать об этом маме, а то она расплачется еще больше. «Ладно, фин мне нужно пойти и разобраться с Тайлером. Посидишь здесь с Лоти минутку, пока я не пришлю кого-нибудь из сотрудников?» Я киваю. Интересно, что грозит Тайлеру. Будь он взрослым, а она все еще работала полицейским, то, вероятно, посадила бы его в тюрьму. Но поскольку он ребенок, а она директор, Тайлер, вероятно, просто отделается выговором. «У Тайлера будут большие неприятности», — говорит Лоти. как только миссис Рэдклифф уходит. «Он, наверное, обвинит в этом меня. Не обращай на него внимания, он идиот!» «Ага», — говорю я, а потом понимаю, какая польза от удара. Я, по крайней мере, 10 минут не переживала из-за мамы с папой. В конце дня мама ждёт меня за школьными воротами, такая яркая и улыбающаяся, словно сцена утром мне померещилась. «Привет, милый! Всё хорошо?» Я киваю. Надеюсь, что она не станет приглядываться. А у меня поутру не будет синяка на щеке. Тогда я смогу притвориться, что ничего и не было. Но тут мама видит лотти и машет ей. Подруга подходит, и не успеваю я рот открыть, все выкладывает. Мама хмурится. «Тебя ударил мальчик?» «Ага, все нормально», — отвечаю я. «Тебя ударили, Финн?» «В этом нет ничего нормального. Почему ты мне не сказал?» Пожимаю плечами. Похоже, сейчас грянет сцена. «Не успел. лоти сказала тебе раньше. Кто-то из школы должен был мне позвонить. Или, по крайней мере, выйти с тобой и сказать мне сейчас. Я иду к миссис Рэдклифф». «Смотрю на Лотти. Она беззвучно извиняется, а я плетусь обратно в школу за мамой». Она пулей несётся по коридору прямиком в кабинет секретаря. «Здравствуйте, миссис Раванни. Я бы хотела увидеть миссис Рэдклифф. Она вас ждёт? Нет, но я хотела бы увидеть её прямо сейчас». Миссис Раванни смотрит на маму, затем на меня и берёт трубку. Через мгновение миссис Рэдклифф выходит из своего кабинета. И пусть она уже несколько лет не работает полицейским, Иногда у неё мелькает профессиональный, усмиряющий взгляд. Вот как сейчас. «Здравствуйте, миссис Рук-Картер. Вообще-то, мисс Рук, всегда так было, всегда будет. Я хотела бы поговорить с вами о том, что сегодня случилось с Финном. Конечно. Пройдите ко мне», — говорит директриса с одной из своих недоулыбок. «Мы следуем за ней». Она предлагает сесть, но мама качает головой. прежде всего Я хотела бы знать, почему мне не сказали, что сегодня фин пострадал. «Не было причин вас беспокоить», — отвечает миссис Рэдклифф. «Мы сами во всем разобрались». «Он мой сын! Я имею право знать, подвергался ли он физическому насилию в школе!» «Боюсь, у нас нет времени звонить родителям всякий раз, когда на детской площадке происходит мелкая стычка. Мы тогда вообще с телефона слезать не будем». Иногда это всё похоже на шоу Джереми Кайла, в котором постоянны конфликты. Мама смотрит на миссис Рэдклифф. Я не знаю, кто такой Джереми Кайл, но упоминание его имени, кажется, ещё больше разозлило маму. А следовало бы. И я бы не назвала это мелкой стычкой. Я отправляю сына в школу каждый день и надеюсь, что вы отвечаете за его безопасность. А если нет, то мне хотя бы об этом сообщат. Миссис Рэдклиф делает глубокий вдох, мгновение смотрит в потолок, а затем снова на маму. «Могу вас заверить, мы делаем все возможное, чтобы дети были в безопасности, и подобные инциденты очень редки, но очевидно, что в такой загруженной школе, как наша, они действительно иногда происходят». «Иногда? Вы же минуту назад сказали, что здесь натуральное шоу Джерри Микайла». Как-то уже не хочется смотреть это самое шоу Джерри Микайла. Звучит не очень. Главное, продолжает миссис Рэдклифф, мы сами вполне способны разобраться, что происходит на игровой площадке, и по нашему опыту звонки родителям о каждом происшествии, как правило, обостряют ситуацию для всех причастных. Она смотрит на меня, а я думаю, что если бы меня попросили судить этот спор, «Директриса сейчас выиграла бы очко». «А что насчет мальчика, который ударил Финна?» спрашивает мама. «С ним разобрались. И я не думаю, что он снова будет беспокоить вашего сына». «Точно будет», — думает Тайлер. «Вероятно, врежет мне, как только я выйду на площадку в понедельник утром». «Почему он ударил Финна?» настаивает мама. «Миссис Рэдклифф смотрит на меня, прежде чем ответить». Сегодня утром на детской площадке произошел инцидент. фин обругал этого мальчика и других учеников. Мама хмуро смотрит на меня. Это правда, фин Я киваю. почему ты на него ругался. Он говорил мне гадости. Какие? Что я девочка и маменькин сынок. Мама качает головой и снова смотрит на миссис Рэдклифф. С этим тоже будут разбираться? Или так будет продолжаться до конца учебного года? С мальчиком поговорили, и, насколько я понимаю, на этом вопрос исчерпан. «Не для Финна», — говорит мама. «Он — пострадавшая сторона». «Мы поговорили с Финном, осмотрели его», — отвечает миссис Редклифф. «Травм нет, поэтому мы вам и не позвонили». «Ваш сын в полном порядке, правда, Финн?» Она смотрит на меня сверху вниз. Мама тоже на меня глядит. Я не знаю, что делать, потому что если кивну, то миссис Рэдклифф выиграла, а если нет, вроде как поведу себя грубо. Я начинаю жужжать. Надеюсь, не вслух. «Думаю, мне судить об этом», — говорит мама. Она поворачивается и выходит из офиса миссис Рэдклифф. «Думаю, мама тоже заслужила свое очко». Так что, возможно, вышла ничья. Я не уверен. Ты не спросила, что будет со мной в понедельник? Напоминаю я, догоняя маму в коридоре. Я пытаюсь решать по одной проблеме за раз. Что будет в понедельник? Не знаю, фин Немного резко отвечает мама. Она никогда такое не бывает. Возвращаемся на улицу. Остальные дети уже разошлись по домам. поэтому на площадке тихо. В школе теперь хорошо. Однажды мама сказала мне, что домашнее образование немного похоже на школу, только без других детей. Так было бы веселее. Наверное, мы бы выпекали много кексов, но должны были бы есть всё сами. Без ребят, кому нужно продать сладости, или учителей, что покупали бы их из жалости. Мне нравится домашнее обучение. Но папа думает, что это вообще не образование, поэтому никогда такого не допустят. По дороге домой мама почти не говорит. У неё встревоженное лицо. Папа однажды сказал мне, что в школе я должен давать сдачи, и мама очень на него рассердилась. Она заявила, что если кто-нибудь ударит меня, я должен пойти и рассказать об этом учителю. Но, кажется, только что поняла, что этот способ не очень хорошо работает. Когда мы приходим домой, на кухонном столе лежит ещё одно письмо. Похоже, от маминого адвоката. «Что там?» — спрашиваю я. «Ничего важного», — говорит мама, спешно кладя его в сумку. «Значит, письмо важное, и она пытается это скрыть». «Не знаю, почему взрослые думают, будто мы не понимаем таких вещей». Мама наполняет чайник и щёлкает выключателем. Она стоит ко мне спиной, пока вода не закипит, а затем оборачивается. Сколько раз тебя били с тех пор, как я в последний раз ходила к директору? Я не знаю, что сказать, потому что не хочу ей лгать, но я не хочу ее сердить и расстраивать. Несколько раз. Почему ты мне не сказал? Я не хотел тебя огорчать. В любом случае нет смысла что-либо говорить. Ничего не изменится. Это просто школа. Других мальчиков тоже бьют или только тебя? Кое-кого еще, но в основном меня. Мама на миг прикрывает глаза. Как, по-твоему, почему? Потому что я странный и не даю сдачи. Кто говорит, что ты странный? Да все, кроме лоти Мама качает головой. Ты не странный, фин. Ты просто другой, уникальный. То же самое. Пожимаю я плечами. «Неправда», — возражает мама, подходит и обхватывает ладонями мое лицо. «Мне нравится, что ты можешь перечислить буквально все сорта роз, что ты мыслишь глубже, чем остальные ребята, что можешь сыграть более сотни различных мелодий на укулеле. Ничего из этого не странно, это прекрасно. Ага, ты так говоришь, потому что моя мама, а для других ребят это все странно». поэтому они меня и задевают. Мама вздыхает. Я пошлю письмо миссис Редклифф. Скажу, что больше мы этих издевательств не потерпим. Но меня не оставят в покое. Единственный способ все исправить — перестать быть другим. Мама на секунду закрывает глаза, прежде чем схватить меня за плечи. Когда она говорит, ее голос дрожит. «Пообещай мне, что никогда этого не сделаешь, фин Никогда не переставай быть собой. Ты стоишь миллиона обычных детей. Я хмурюсь. Вряд ли она всерьез. Но меня так и подмывает выставиться на ebay и посмотреть, сколько предложат. Может, у того, кто меня купит, будет большой сад, и я смогу отдать деньги маме на оплату писем адвоката. «Обещай мне», — говорит она, крепче сжимая мои плечи. «Обещаю». Мама притягивает меня к себе и снова начинает плакать. Когда папа возвращается домой, я сижу в туалете на первом этаже. Не собирался там торчать, просто так вышло. Родители меня не заметили, поэтому я просто сижу и слушаю. Тут гораздо удобнее, чем на лестнице. И оказывается, мне повезло, что я застрял в туалете, потому что сегодня они не кричат. Просто тихо и грустно спорят. Сегодня в школе Финну ударили кулаком по лицу. Рассказывает мама папе. Господи, с ним всё в порядке. Папа кажется обеспокоенным. Я понятия не имел, что он будет так волноваться обо мне. Никаких физических повреждений, но он явно расстроен. Что говорят в школе? Ни слова мне не сказали. Я узнала только от Лотти. А когда я пошла к миссис Рэдклифф, Та попыталась отмахнуться, еще пошутила. У них там шоу Джерри Микайла. Это плохо. Сам можешь ее спросить, когда в понедельник увидишь. Вы с Финном тоже идете? Ага, отличная мысль. Устроить семейную ссору на глазах сына и его директора. Я все еще в туалете, но взрослые ничего не замечают. Сижу, не двигаясь. Думаю, из меня вышел бы хороший шпион. Когда надо, могу притаиться, как мышь. «Я пытаюсь найти выход из ситуации, Ханна», — говорит папа. «Нет, ты стараешься добиться своего, как обычно, и используешь финны, чтобы меня сломать. Я получила письмо от своего адвоката. Ты не оставляешь мне выбора. Поверить не могу, что ты действительно такое устроишь. После того, что случилось в среду, сам видел, как финн расстроился». Я не хочу так поступать, Ханна. Я все еще надеюсь, что ты образумишься. подамся шантажу и позволю послать нашего сына на тесты в школу, где явно небезопасно. Я уже слышал про шантаж. Это серьезная штука. За нее можно в тюрьму сесть. Я все еще злюсь на отца, но за решеткой его видеть все же не хочу. Ты опять все перекручиваешь, Ханна. Ничего подобного. Финн сегодня сказал, что единственный способ прекратить издевательство — стать как все. Может, это не так уж плохо? Шутишь? Это обычная тактика выживания. Ты не разрешаешь ему давать сдачи, так может, если он чуть смешается с толпой, его оставят в покое? Мама издает нечто среднее между смешком и фырканем. То есть, по сути, либо я смотрю, как мой сын теряет себя, лишь бы его не гнобили в школе, Либо получу повестку в суд и буду доказывать, что я нормальная мать, иначе ты навсегда заберешь у меня финна. Ты говоришь нелепицу. Правда? А как по мне, нет. На мгновение наступает тишина. Я представляю, как мама стоит там и пытается не плакать. Хочу пойти туда и обнять ее, но станет только хуже, если они поймут, что я все это слушал, поэтому просто молчу. Когда мама наконец говорит о Ее голос такой тихий, что я его почти не слышу. «Я не понимаю, как ты мог с ним так поступить. Как мужчина, за которого я вышла замуж, мог сделать это с нашим драгоценным мальчиком?» Раздается звук, немного напоминающий собачий скулеж. Затем я слышу шаги по плитке в холле и вверх по лестнице. Уборная на нижнем этаже раньше была шкафом под лестницей, как тот, в котором жил Гарри Поттер. Но когда мы сюда переехали, превратили его в туалет. Я еще долго сижу там, прежде чем смыть воду и подняться к себе. Когда мама зовет меня к чаю, наши тарелки стоят на подносах, и она предлагает мне отнести ее в гостиную и посмотреть телевизор. Обычно мне никогда не разрешают сидеть на диване и есть, глядя в экран. Ещё одна вещь, которая делает меня странным. Ведь так поступают все дети в школе, даже лоти Я хочу обнять маму, но, судя по её виду, это может стать последней каплей. «Где папа?» — спрашиваю я вместо этого. «В кабинете. У него работа, он уже поел». Я знаю, что это ложь, но всё равно киваю, беру свой поднос и следую за ней в гостиную. «Посмотрим, люблю ваш сад». Спрашиваю я. Мы записали последний выпуск, но я его ещё не видел. Она кивает и слегка улыбается. Мы садимся, я беру пульт и включаю телевизор. Как только вижу Алана Тичмарша, мне становится немного лучше. Надеюсь, маме тоже. Алан Тичмарш лучше, чем обезболивающие. Ведь его даже колоть не надо. Во время просмотра мы молча пьём чай. «Мне больше всего нравится то, что они строят мостик через пруд». В конце передачи старушка, которая ухаживала за своим мужем до его смерти и теперь всё своё время проводит, помогая другим, открывает глаза и видит сад, заливается слезами и не может говорить. Смотрю на маму, она тоже плачет. «Прекрасный сад, не правда ли?» Говорю я, поглаживая её по мягкой руке. «Да», — отвечает она, — «правда». Потом я дожидаюсь, когда мама уходит принимать в ванну, а папа — смотреть новости по телевизору, и крадусь на кухню. Мамина сумка на том же месте. Я засовываю в неё руку и сразу нахожу письмо. Не понимаю, почему взрослые так паршиво прячут вещи. То же самое и с рождественскими подарками. Почти все в моём классе находят свои подарки до рождества, потому что мама или папы каждый год прячут их в одном и том же месте. Даже белки сообразили рассовывать желуди по-разным. Вообще людьми должны править белки, потому что они умнее. Думаю, я хотел бы жить в мире, где правят белки, потому что в отличие от взрослых умею прятать вещи. Вынимаю письмо и кладу его на кухонный стол, чтобы прочитать. В нем много длинных слов, которые я не понимаю, и постоянно упоминаются законы об опеке, а затем говорится «Адвокат вашего мужа проинформировал меня, что его клиент будет подавать заявление на получение полной опеки и добиваться, чтобы в будущем вам запретили без его согласия принимать решения, касающиеся образования ребенка». Папа действительно собирается это сделать. Он попросит суд, чтобы я все время жил с ним, хотя я сказал ему, что не хочу. Не понимаю, почему папа так поступает. У него много работы в офисе, и он не может присматривать за мной все время. А даже если бы мог, вряд ли у него получилось бы, потому что, в отличие от мамы, он не знает, как повеселиться и где все лежит. А потом дохожу до конца письма и вижу ее. То, что, видимо, и расстроило маму. Дату рассмотрение дела о разводе. Четверг, 18 июля. У нас физкультура по четвергам. Я всегда считал что это плохой день. Все еще держу письмо в руке, когда папа заходит на кухню. Я смотрю на него, он смотрит себе под ноги. — Я сказал, что не хочу с тобой жить, — говорю я. — фин пожалуйста, позволь мне объяснить. Начинает папа, подходя ко мне. Нечего тут объяснять. Просто прекрати это, не заставляй маму плакать. Хочу, чтобы вы снова говорили счастливыми голосами. Боюсь, все не так просто. Качает головой папа. Сам говорил мне, что когда нелегко, нужно просто больше стараться. Лицо папы кривится так, будто я сильно отдавил ему ногу. Не собираюсь извиняться. Я бросаю письмо на стол и бегу наверх. Добравшись до своей комнаты, беру книгу Алана Тичмарша о многолетниках и начинаю читать. Однако мне трудно сосредоточиться, и на двенадцатой странице я слышу, как сливают воду из ванны. Я не хочу сообщать маме, что прочитал письмо, или передавать наш разговор с папой. Ей так плохо, потому что она очень долго принимала ванну. Я моюсь два раза в неделю, и лишь после напоминаний мамы. Сама она принимает душ каждый день. но иногда подолгу лежит в ванне и, похоже, не ради чистоты. Думаю, мама так поступает, когда ей грустно, потому что потом от неё всегда пахнет маслами, которые она использует, чтобы сделать людей счастливыми. Только эффект недолгий. Иначе ей не нужно было бы столько ванн. Я просыпаюсь, темно. На секунду я задаюсь вопросом, разбудил ли меня снова плач мамы. Но стоит полная тишина. Через мгновение я понимаю, что проснулся, потому что меня тошнит. Хуже того, меня сейчас действительно вырвет. Сажусь в постели и каким-то образом нащупываю в темноте тапочки. Встаю и спешу в ванную, но не успеваю. Меня тошнит прямо у гостевой комнаты. Рвота все еще льется из моего рта, когда мама открывает дверь. фин милый!» — ах лахает она, обнимает меня, хотя я весь грязный. Я начинаю плакать. Ненавижу вкус рвоты. Противно, что она вообще выплеснулась из меня. А хуже всего — попала на волосы, хотя меня рвало вниз, а не наверх. Похоже, ей на гравитацию плевать. «Идём, вымоем тебя», — воркует мама. Её голос тёплый и нежный окутывает меня в точно мягчайшее полотенце. Она ведёт меня в ванную, расстёгивает мою пижаму и снимает её. Кусочки рвоты едва не отваливаются, но она ловит их рукой. Не знаю, как мамы так умеют. Из меня никогда не выйдет мама. Если бы мой ребёнок заболел, я бы с воплями убежал подальше. Берусь за мамины плечи, она снимает с меня пижамные штаны и бросает одежду в ванну. Затем наливает немного воды в стакан и протягивает мне. Прополощи рот. Сплёвываю в раковину. Мама даёт мне мою зубную щётку с уже выдавленной пастой. Старательно чищу зубы, сплёвываю и повторяю, пока не избавляюсь от вкуса. «Она в моих волосах», — говорю я, тихонько всхлипывая. «Я чувствую её в волосах». «Знаю, поэтому мы сейчас быстро примем душ». отвечает мама. «Почему мы? Ведь папы здесь нет. Насколько помню, он никогда не убирал за мной рвоту. Понятия не имею, что будет, если я заболею, когда буду жить с ним. Может, мне придется самому приводить себя в порядок». Мама включает душ, выставляет нужную температуру, и я захожу в кабинку. «Я сам принимаю душ с 9 лет, но мама не уходит, и я не возражаю». Она оставляет дверь немного приоткрытой, берёт насадку для душа и сначала вымывает всю рвоту из моих волос. Затем вооружается бутылкой шампуня и начинает намыливать мне голову. Приятно ощущать, как её пальцы массируют кожу головы. Я закрываю глаза, отчасти чтобы не попал шампунь, а отчасти потому, что приятно не думать ни о чём другом. Мне кажется, я слышу, как она поёт, пока меня моет. Но когда на секунду открываю глаза, вижу, что мама молчит. Так что это должно быть просто воспоминание. Пусть и хорошее. Я выхожу из душа, и она укутывает меня мягким полотенцем. Мне ничего не нужно делать. Мама вытирает меня насухо, словно ожившая сушилка в бассейне. «Ну вот», — говорит она, — «сейчас быстро включим фен». а затем уложим тебя спать. Она ведёт меня мимо лужи на лестничной площадке обратно в мою комнату. Вручает мне фен, пока сама достает чистую пижаму. Я натягиваю штаны, внезапно снова хочу спать. Мама застёгивает на мне верх и укрывает одеялом. «Засыпай», — говорит она, садясь на край кровати и гладя меня по голове. «Я не хочу жить с папой», — признаюсь я. «Ты не должен. Я этого не допущу. Ты втайне занималась кикбоксингом?» Мама слегка улыбается. «Нет, но я справлюсь. У меня есть план, и все будет хорошо. Я тебя люблю». Она целует меня в лоб, выключает свет и тихо закрывает за собой дверь. «Я лежу теплой, чистый и усталой». и слушаю, как мама тихонько плачет, пока чистят ковер на площадке. Интересно, что у нее за план? Надеюсь, он не связан с йогой.